популяризатор ленинизма. Слова «теория» «теоретик» в молодости у Джугашвили вызывали внутренний трепет. «Верная теория», — говорил Мартов, — «всегда дружит с истиной». Теперь ему эта фраза была понятна. Он приобщился, прикоснулся и к теории, и к теоретикам. В 1907 году в Лондоне, входя в церковь Братства, где проходил Пятый съезд РСДРП, и глядя на непривычные Для православного готические очертания храма Сталин вдруг вспомнил одну из притч Соломона «Милость и истина, да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижале сердца твоего». Он был в юности прилежным семинаристом, и годы скитаний не выветрили из сознания библейских постулатов. Милость была ему ни к чему, сентиментальности он никогда не любил. А вот истина, ему казалось, что на съезде Он не очень обогатился ею. Долгие споры об отношении к буржуазным партиям, о классовой солидарности, о роли пролетариата в буржуазной революции казались ему отвлеченными, плохо связанными с русской действительностью. А она напоминала о себе этой действительность во время работы съезда весьма властно. Прервав заседание съезда, председательствующий вдруг объявил, что на завершение работы оплату помещения, проживания в гостинице и обратный путь делегатам не хватает денег в партийной кассе. И что один либерал согласился дать вексель на 3000 фунтов стерлингов при условии возвращения поднимал и процент, и если под векселем подпишутся все делегаты. После паузы все громко заговорили, соглашаясь. Более 10 лет пришлось ждать этому добровольному меценату возвращения своих фунтов. Он рисковал. Далеко не все революции в истории совершались как по заказу. Однажды в перерыве заседания Джугашвили оказался рядом с Лениным, Розой Люксембург и Троцким, спорившими о перманентной революции. Но раздался звонок, приглашавший на заседание, и Ленин шуткой закончил спор. Наверное, Роза знает русский язык немного хуже, чем марксистский, поэтому у нас с ней и есть кое-какие разногласия, но это дело поправимо. Джугашвили смутно понимал суть перманентной революции и не включился в этот мимолетный спор. А ведь здесь тоже должна быть истина. Сколько таких истин нужно революционеру? Они ему теперь, пожалуй, особо нужны, хотя он и не собирался писать их на скрижалях сердца своего. К этому времени делегат съезда с совещательным голосом Джугашвили уже был автором двух-трех десятков простеньких статей и первой своей как он считал крупной теоретической работы «Анархизм или социализм». Сталин этой работой в душе гордился, хотя еще никто из литераторов в Лондоне с ней не был знаком. Мог ли Сталин знать, что через 30 с небольшим лет он будет единогласно избран почетным академиком Академии наук могущественной страны? Мог ли он даже подумать, что светило мировой науки члены Академии – преподнесут ему в день шестидесятилетия летия фолиант «Панегирик» почти 800 страниц, где слова «гениальный ученый», «гениальный теоретик», «величайший мыслитель» будут повторены бесчисленное множество раз. Академики Митин, Вышинский, Греков, Топчиев, Иоффи, Лысенко, Апарин, Обручев, Винтерг и другие скажут в этой величественной книге, сколь огромен вклад Сталина, в развитии теории научного коммунизма, философии, политической экономии, сколь велико методологическое значение его идей для науки вообще. Величайший мыслитель и корифей науки, как было записано в протоколе номер 9 Общего собрания Академии наук СССР от 22 декабря 1939 года, между тем был и остался на долгие годы догматическим популяризатором марксизма, примитивным толкователем ленинских идей. Но к тому времени, когда он станет академиком, когда будут приниматься решения, прославляющие Сталина как светоча мировой науки, неволя разума будет руководить этими почтенными людьми. Коронация генсека интеллектуальным венцом станет лишь одним из проявлений тех уродств, которые породило обожествление вождя. Ирония судьбы. В 1949 году академик Поспелов напишет статью «Сталин – великий корифей марксистско-ленинской науки», а спустя несколько лет он же по поручению ЦК подготовит ошеломляющие разоблачительные выводы, которые лягут в основу знаменитого доклада Хрущева на 20-м съезде партии. Ну а пока вернемся в 20-е годы. Оказавшись во главе ядра ЦК, Сталин быстро почувствовал, что кроме организаторских качеств, которыми он обладал, твердой руки, которые уже почувствовали многие в аппарате, ему нужно проявить себя и как теоретику. С одной стороны, переход к новому этапу борьбы за созидание нового общества требовал теоретического осмысления широкого круга вопросов. Все было в нове, в экономической, социальной и культурной областях. Ленинская концепция социалистического строительства – как бы давала возможность видеть завтрашний день, но и требовала конкретизации применительно к практике ближайшего будущего. С другой стороны, Сталин понимал, что лидер партии, а он хотел им стать не формально, а фактически, должен иметь устойчивую репутацию теоретика-марксиста. Он понимал, что подавляющее большинство его статей не оставили какого-либо следа в общественном сознании. Многие из них были посвящены тому или иному эпизоду, моменту многоцветной действительности. В этой мозаике лозунгов, идей, призывов, которые выплеснула революция, сталинские скучноватые статьи просто терялись. Правда, ко времени, когда Сталин стал постепенно утверждаться в руководстве партии после Ленина, им было опубликовано и несколько теоретических работ. Одну я уже называл «Анархизм или социализм». О том, каков ее теоретический философский уровень, можно судить лишь по одному фрагменту. «Буржуазия постепенно теряет почву под ногами», – писал Сталин, – «и с каждым днем идет вспять. Как бы сильна и многочисленна не была она сегодня, в конце концов она все же потерпит поражение. Почему? Да потому что она как класс разлагается, слабеет, стареет и становится лишним грузом в жизни». Отсюда и возникло известное диалектическое положение все то, что действительно существует, то есть всё то, что изо дня в день растет, разумно, а все то, что изо дня в день разлагается, неразумно и, стало быть, не избегнет поражения». Удручающий примитивизм и наивность этих умозаключений очевидны. Правда, это не помешало академику Митину назвать данный фрагмент классической характеристикой нового. Малозаметными остались и такие его теоретические работы, как марксизм и национальный вопрос, октябрьские перевороты и национальный вопрос 1918 год, к вопросу о стратегии и тактике русских коммунистов 1923 год и некоторые другие. Сталин довольно скоро почувствовал, что он не в состоянии внести нечто принципиально свое в теорию марксизма что могло бы стать подлинно новым словом в великом учении. Он все больше убеждался, что гений Ленина предвосхитил очень многое. Мысль Владимира Ильича приподняла завесу над дальними медалями. Какой бы сфере деятельности не приходилось прилагать свои усилия, Сталин видел в ней следы ушедшей далеко-далеко вперед тени вождя. Мысль генсека не смогла даже приблизиться к мысли гения которая не переставала потрясать партию в те годы, потребовала от Сталина максимально прибегнуть к широкой пропаганде ленинского наследия, его идей и выводов. Так к нему пришла мысль прочесть небольшой курс лекций об основах ленинизма в Свердловском университете. Вскоре после смерти Ленина эти лекции были прочитаны. В апреле и мае 1924 их опубликовала «Правда». Пожалуй, именно они принесли Сталину определенное признание как теоретику. Образованность не только основной массы населения, крестьянства, но и рабочего класса, партийцев, была низкой. Им была нужна азбука ленинизма. Только предельная популярность, доходчивость, ясность, простота могли обеспечить понимание ленинских идей. Сталин к решению этой задачи оказался готов. Его бинарное мышление пригодилось как нельзя лучше. Телеграф на короткие фразы, никаких мудрёных терминов, отсутствие глубины, но ясность, ясность, ясность. Лекции после публикации были хорошо приняты, их широко использовали агитпропы для ликвидации политического невежества населения. Последующим вопросы ленинизма, об основах ленинизма были канонизированы и превращены усердными сталинскими пропагандистами в догматический цитатник. Работы их впрямь походили на мозаику из цитат. Пожалуй, если их убрать из сборников, то в некоторых из них остались бы лишь знаки препинания. Однако одно издание следовало за другим. В этих работах Сталина немало положений, на которых формировалось мировоззрение миллионов советских людей. Хотя существенно, что генсек, трактуя ленинские идеи, серьезно перекроил многие из них. Так, раскрывая сущность диктатуры пролетариата, Он фактически сделал акцент лишь на ее насильственной стороне, начисто освободив ее от демократического содержания. Сегодня, например, нельзя без содрогания читать страницы сталинской работы о политике ликвидации кулачества как класса, зная, что стояло за этим. Сборник за сборником выходили в государственном издательстве политической литературы. Редакторы не смели без Сталина что-либо менять, уточнять, поправлять. Поэтому, читая, например, выпущенный одиннадцатым изданием в 1945 году сборник «Вопросы ленинизма», сталкиваешься с местами, от которых берет отрыв. Сталин полемизирует, ругает, критикует, шельмует Зиновьева, Троцкого, Каменева, Сорина, Слуцкого, Бухарина, Рыкова, Радока, многих-многих других, будто они живы. Давайте послушаем Радека. Троцкий говорит уже два года. Каменев имеет в виду. А как говорит Зиновьев? Эти факты известны Зиновьеву, Бухарин опять говорит. Конечно, мы знаем, что эти работы Сталин написал тогда, когда все эти люди, как тысячи и миллионы других, были живы. Но с тех пор прошли годы, а Сталин продолжает полемизировать со своими оппонентами, которых он распорядился уничтожить. Аргументы, которые выдвигает Сталин, борясь теперь уже с тенями ушедших людей, предстают не просто научно-несостоятельными, но в высшей степени кощунственными. И хотя в книге то и дело жирным шрифтом набрано, аплодисменты переходят в овацию, гром аплодисментов, все встают и приветствуют любимого вождя, громовое ура, и все это было, не покидает ощущение, что сама книга из кошмарного сна. Уничтожить своих теоретических оппонентов и продолжать измываться над мертвыми мог лишь человек полностью приступившей общечеловеческие нормы морали. Поэтому даже верные суждения, которые встречаются в примитивном популяризаторстве Сталина, не могут не восприниматься как кощунство. Когда Сталин готовился прочесть, а затем опубликовать свои лекции, он еще не был полностью в плену идеологических предрассудков, которые затем сам усиленно культивировал. Так, например, невозможно представить, чтобы Сталин мог позволить в конце своей жизни то, что он написал в ленинском стиле в 1924 году. В середине 20-х годов он мог, не греша против истины, утверждать, что стиль ленинизма состоит в соединении русского революционного размаха и американской деловитости. «Американская деловитость – это та неукротимая сила, писал генсек, которая не знает и не признает преград» которая размывает своей деловитой настойчивостью все и всякие препятствия, которые не может не довести до конца раз начатое дело. Думаю, что если бы кто-нибудь публично сказал в более поздние годы сталинские слова «соединение русского революционного размаха с американской деловитостью», в этом суть ленинизма партийной и государственной работе, то ему пришлось бы об этом горько пожалеть. В 20-е годы мысль Сталина, пусть и без полета и озарения, все же еще не была полностью стянута обручем воинствующего догматизма. Здесь в самую пору сказать о складе интеллекта Сталина, хотя к этому вопросу я еще вернусь. Он сформировался под влиянием догматической религиозной пищи, практики революционной борьбы, выборочного ознакомления с работами основоположников научного социализма. Можно утверждать, особенно по знаменитой четвертой главе краткого курса «Истории партии», что он до конца так и не разобрался в соотношении теории и метода, взаимосвязи объективного и субъективного, сути законов общественного развития. Его утверждение, что в природе и обществе запрограммировано железной необходимостью, явно смахивает на фатализм, социалистический строй, последует за капиталистическим, как день за ночью. Марксистская теория – это компас на корабле, который обязательно доплывет до другого берега, но с компасом быстрее. Сталин высмеивает тех, кто прислушивается к требованиям разума, всеобщей морали, и воспевает вульгарный материализм, замешанный на насилии. Конечно же, он утверждает, что примером полного соответствия производственных отношений характеру производственных сил, является социалистическое народное хозяйство в СССР. Его аргументация всегда звучит как утверждение, либо как приговор. Вся история, изложенная в кратком курсе, — это цепь побед одних и поражений других, шпионов, двурушников, врагов, преступников. Сталин все уложил в прокрустово ложе схемы. В жизни должно быть так, как в теории, той, которую он излагает. Подобный подход, говорили Маркс и Энгельс, может свести идеологию к ложному сознанию. К счастью, в конечном счете, судьба марксистско-ленинской идеологии не подвластна Сталину. Все, что происходит по логике Сталина, это закономерность. Рост коммунистических партий – да. Разгром правого уклона – несомненно. Предательство социал-демократических партий – естественно, и т.д творчеству, воле, игре воображения, дерзости сознания в главе не оставлено места. Сталинский интеллект в плену схемы. Судите сами. Три основные черты диалектики, четыре этапа развития оппозиционного блока, три основные черты материализма, три особенности Красной Армии, три основных корня оппортунизма и так далее. Да, в учебных целях это, пожалуй, неплохо. Но инвентаризировать всю теорию и сводить ее к нескольким чертам, особенностям, этапам, периодам – все это обедняет обществоведение, делает мировоззрение догматическим. В сталинских работах с определенного времени стали просматриваться ритуальные элементы. В мышлении Сталина трудно выделить оттенки, переходы, оговорки, оригинальные идеи, парадоксы. Мысль вождя однозначна. Все, что выходит из-под его пера, это развитие марксистско-ленинской теории. Каждое его изречение – программа. Все, что не согласуется с его установками, подозрительно, а, скорее всего, враждебно. Вульгаризация, упрощенчество, схематизм, прямолинейность, безапелляционность придали взглядам Сталина примитивно-ортодоксальный характер. Есть все основания утверждать, что у Сталина не возникало сомнений в гениальности того, что он говорил. Одно из доказательств подобного вывода – уже упоминавшаяся любовь к собственному цитированию. Однако при всем этом интеллекту Сталина была, пожалуй, присущая и сильная черта – его практический характер. Каждое теоретическое положение, часто весьма механически, генсек пытался увязать с конкретными запросами и потребностями социальной практики. Скажу сразу, не всем работам других марксистов присуща эта конкретно практическая направленность. Но у Сталина эта практическая заостренность, подчеркну еще раз, не носила диалектического характера. Механицизм, автоматизм действия, часто смахивающий на фатализм, нередко придавали карикатурный характер сталинским трудам. Выступая на Первом всесоюзном совещании стахановцев, Сталин говорил, Очень трудно, товарищи, жить лишь одной свободой. Одобрительные возгласы, аплодисменты. Чтобы можно было жить хорошо и весело, необходимо, чтобы блага политической свободы дополнялись благами материальными. Характерная особенность нашей революции состоит в том, что она дала народу не только свободу, но и материальные блага, но и возможность зажиточной и культурной жизни. Вот почему жить стало у нас весело. И вот на какой почве выросло стахановское движение. Комментировать такую аргументацию источников стахановского движения, думаю, нет нужды. Вульгарность и примитивизм долго насаждались в сознании. Мы порой еще не отдаем отчета в том, сколь тяжелые и далекие последствия влекло за собой такое засорение сознания людей. Выбор методов борьбы за социалистическое переустройство общества Сопровождался в 20-е годы активизацией теоретической работы руководителей партии. В «Правде большевике» регулярно появлялись статьи Троцкого, Зиновьева, Каменева, Сталина, Калинина, Ярославского, других деятелей партии, пытавшихся взглянуть на ситуацию и перспективы социалистического строительства. Некоторые из них весьма преуспели в публикации своих трудов. Так Троцкий за 10 лет после революции успел издать 21 том своих сочинений с пропусками. Правда 4 декабря 1924 года сообщала о начале издания ленинградским отделением госиздата сочинений Зиновьева в 22 томах. Комиссия по изданию сочинений оценила их как своего рода рабочую энциклопедию. Здесь же, в Правде, помещена информация о выходе сборника «Октябрь», избранные статьи Ленина, Бухарина, Сталина. Особенно много появлялось в это время материалов, подготовленных Бухарином, Противоречия современного капитализма, о новой экономической политике и наших задачах и другие статьи. Сталин стремился не отставать, однако большая часть его статей в 20-е годы была посвящена не столько популяризации Ленинизма, сколько полемике с руководителями различных группировок оппозиций, фракций. Здесь Сталин чувствовал себя как рыба в воде. Пожалуй, благодаря борьбе с оппозициями, напористой громкой критике своих вчерашних сотоварищей, он и стал теоретиком. Об этом справедливо писал Троцкий в своей книге «Сталинская школа фальсификаций». В ней отмечалось, что на борьбе с троцкизмом Сталин стал теоретиком. В полемике, бесчисленных схватках, разоблачениях оттачивалось мышление Сталина. Выступления на партийных съездах и конференциях, пленумах, заседаниях Политбюро были жесткими и решительными, по большей части непримиримыми. Хотя порой Сталин, исходя из тактических соображений, и позволял себе либеральные послабления. Так, 11 октября 1926 года Сталин выступил на заседании Политбюро с докладом о мерах смягчения внутрипартийной борьбы. Правда, эти смягчающие меры свелись к формулированию пяти ультимативных пунктов, которые должны принять лидеры оппозиции, если они хотят остаться в ЦК. В полемике с идейными оппонентами Сталин преображался. появлялось красноречие, хлесткость выражений, подчас носящих личный оскорбительный характер. Характеристики болтун, клеветник, путаник, невежда, пустозвон, подпевала Сталин употреблял без всякого смущения. Генсек даже гордился репутацией грубого, но непримиримого борца за единство партии против фракционности за чистоту ленинизма. Выступая с заключительным словом на 14 съезде партии, Сталин, как мы помним, подверг резкой критике Каменева, Зиновьева, Сокольникова. Словно присваивая себе право на грубость, как атрибут генсека, Сталин под одобрительный смех делегатов заявил «Да, товарищи, человек, я прямой и грубый». Это верно, этого я не отрицаю. Повторяю, часто эти примота и грубость носили попросту оскорбительный характер. Так, в ответе юристу Покровскому, пытавшемуся выяснить отношение Сталина к теории пролетарской революции, генсек в самом начале своего письма называет его самовлюбленным нахалом. На такой же ноте Сталин заканчивает свой ответ. Вы ни черта, ровно ни черта не поняли в вопросе, о перерастании буржуазной революции в революцию пролетарскую. Вывод – надо обладать нахальством невежды и самодовольством ограниченного эквилибристика, чтобы так бесцеремонно переворачивать вещи вверх ногами. Такими были стиль и язык критики Сталина. Даже серьезные аргументы, которые он использовал в борьбе против оппозиции, часто обрамлялись грубыми эпитетами. Генсек с полной уверенностью судил – «Здесь истина, а здесь заблуждение». Основоположники научного социализма никогда себе не позволяли такого. Ведь иначе бы получилось, как писал Рабиндранат Тагор, «перед ошибками захлопываем дверь, в сметении истина, как я войду теперь». По мере утверждения своего авторитета и повышения политической значимости поста Генсека, Сталин все чаще прибегал к использованию в качестве аргументов собственных высказываний. В этом случае они уже представляли как истина высшей инстанции, но чем дальше, тем меньше Сталин это замечал. Так, дав определение ленинизма в своих лекциях в Свердловском университете, Сталин в работе «Вопросы ленинизма» фактически превозносит эту дефиницию как совершенную и универсальную. Далее он многократно прибегает к собственному обильному цитированию, сопровождаемому неизменными оценками. Все это правильно, так как целиком вытекает из ленинизма, и так далее. Порой поражаешься, сколь высоко ставит и ценит собственные выводы генсек. В последующем это станет правилом – отсылать читателей к своим статьям и книгам. Так, в ответе Покоеву о возможности построения социализма в нашей стране, он не только полностью умалчивает, что эта идея целиком принадлежит Ленину, но и не скрывают, что именно он, Сталин, является автором этой концепции. Не утруждая себя особыми аргументами, генсек в постскриптум без обиняков говорит «Взяли бы большевик, московский номер три и прочли бы там мою статью, это облегчило бы вам дело». А что касается, собственно, ответа Покоеву, то наряду с верными предположениями Сталин напирает на одну идею. Рабочий класс в союзе с трудовым крестьянством может добить капиталистов нашей страны. Оппозиция же говорила, что добить своих капиталистов и построить социалистическое общество мы не сможем, если мы не рассчитывали добить наших капиталистов, то мы бы зря брали власть и так далее. Акцент на добивание в 1926 году остатков эксплуататорских классов слишком очевиден. Представляется, что в то время это не было главной задачей. Со временем добивание созреет до глубоко ошибочного тезиса об обострении классовой борьбы по мере продвижения вперед к социализму. Битье и добивание скоро станут едва ли не главным занятием Сталина. Несмотря на очень посредственный, примитивный уровень теоретических обобщений, выходивших из-под пера Сталина, он очень любил давать определения, формулировать дефиниции. Можно было бы назвать такие широко известные его определения о сущности ленинизма, о сущности наций, о политической стратегии и тактике, о сути уклонов и так далее. Возможно, какую-то роль в популяризации основ ленинизма они сыграли. Но как человек, весьма склонный к догматическому мышлению, Сталин буквально канонизировал определения, мог построить целую речь, на доказательстве непонимания тем или иным оппозиционерам какого-либо вопроса. Но, пожалуй, самое негативное в теоретическом творчестве Сталина заключается в том, что он фактически отбросил гуманистическую сущность социализма, постепенно обосновал, если так можно выразиться, жертвенный социализм. Эти мировоззренческие установки генсека со временем позволят ему с легким сердцем пойти на неслыханные массовые репрессии, на широкое применение насилия как главного социального рычага в строительстве социализма. По сути, анализ теоретических взглядов Сталина и особенно способов и методов их материализации позволяет сделать вывод, что генсек постепенно отошел от ленинизма. Звучит парадоксально, но это факт. Сталин, оставаясь большевиком, в конце концов не станет ленинцем. И это руководитель партии. Среди многих разновидностей социализма, утопического, мелкобуржуазного, казарменного, научного, Сталин создал нечто свое. Его социализм – это социализм бюрократический, несущий в себе черты и догматического, и казарменного. Одним словом, сталинский. Нет, он не смог, не сумел, не успел все деформировать в живой ткани социализма, который строили миллионы. Но сегодня мы знаем, что считать социалистическим общество, где только высокая степень обобществления, где коллективное выше личного, где все планируется сверху, нельзя. Подлинный социализм – это когда в центре внимания человек. Теоретически, ленинская концепция социализма – это демократия, гуманизм, человек, социальная справедливость. Подобный подход никогда не может сочетаться с насилием, отчуждением народа от власти, вождем полубогом. Но такой социализм ни при Ленине, ни после него так и не был построен. Слова, слова. Справедливости ради нельзя не отметить, что над своими статьями, речами, репликами, ответами генсек трудился сам. Свидетельства его помощников, в разное время работавших с ним, других ответственных лиц из аппарата генерального секретаря, дают основания сделать вывод. При огромной загруженности Сталин весьма много работал над собой. Ему ежедневно по его специальным заказам делали подборку литературы, приносили вырезки из статей, сводки по материалам местной партийной печати, обзоры зарубежных изданий, наиболее интересные письма. Однажды он долго сидел над письмом из Берлина с обратным адресом «Целиндорф», Штрасс, 11. Вилла Нина. Крымову». Это было довольно необычное письмо. Его автор – один из бывших, писатель, бежавший из страны в 1917 году, но пристально до боли в глазах и в сердце всматривавшийся в новую Россию. Читая, Сталин отчеркивал строки. «Я пишу вам, как одному из самых крупных государственных деятелей в современной России. Я пацифист и интернационалист. Но все-таки я люблю Россию больше всякой другой страны. Мне отсюда может быть видно кое-что, что вам не так ясно, при всей вашей осведомленности изнутри». Здесь красный карандаш проделал двойной путь. Примечание Дмитрия Волкогонова. «Нужно во что бы то ни стало сохранить власть в ваших руках. Вожаков пролетариата ничего не щадя. Помните, кто не способен на злодейство, тот не может быть государственным человеком». Прежде всего, армия. Она не должна воевать, но она должна быть. Все должны знать о ней преувеличенное. Чем больше всяких военных демонстраций, тем лучше. Никаких средств не надо щадить в заботах об увеличении населения России и полном его воспитании. Это самое страшное оружие против капиталистического мира. Сегодня ясно, что современная Россия может дать новый закон истории. Размаха маятника в другую сторону может и не быть. Он может навсегда остаться слева. Не нужно лжи, но нужно две правды. И о большей умолчать на время и тем заставить верить в меньшую. А когда понадобится, малая отступит перед большой. Не надо притеснять религию, это укрепит ее. Привлекайте частный капитал. Пока государственная власть у вас, это не представляет никакой опасности. Проявление современного русского творчества нужно поддержать, не жалея затрат. Скажем, литературу. Может быть, балет. Нужно бросить в остальной мир яркие кристаллики современной России. Этим можно иногда сделать больше, чем самой широкой пропагандой. Революция сделала уже колоссально много, но эксперимент затягивается. Нужны какие-нибудь реальные результаты. Нужны какие-то выполнение обещанного благополучия пролетариата, а пока у вас волокиты больше, чем в царском строе. Есть случаи, когда тянуть выгодно, но сплошь эта система гибельна». Сталин долго сидел над письмом, перестав подчеркивать, ибо почти каждая строка была, как ему казалось, умной, взвешенной, выстраданной. Взглянул еще раз на подпись, размашисто «Вл. Крымов». «Опубликование моего письма нежелательно». Сталин отложил письмо в папочку, где лежали бумаги, к которым он еще возвращался. В 1924-1928 годах Сталин неоднократно приглашал к себе профессоров из промышленной и коммунистической академии, которые консультировали его в области обществознания. Особенно он чувствовал свою слабость в философии, историю знал заметно лучше к углублению своих экономических знаний особого рвения не проявлял. Вместе с тем, длительный опыт работы на посту генсека, где ему приходилось заниматься самыми разнообразными проблемами, сформировал довольно тонкое чутье, весьма практичный ум, способный быстро оценить ситуацию, правильно ориентироваться в калейдоскопе проблем и выделять в нем главные звенья. Природная наблюдательность, отличная память на лица, фамилии, факты, Богатый опыт общения с целой когортой образованнейших людей из ленинского окружения не могли не выработать у Сталина и нечто свое, неповторимое. Например, не будучи теоретиком, он превосходил многих своих сотоварищей в прагматическом подходе к теории, умении максимально полно состыковать ее с практическими задачами. Уже через несколько месяцев после смерти Ленина многие почувствовали твердую руку Сталина. Генсек ничего не забывал и не прощал. Однажды, поставив цель, сформулировав задачу, он проявлял порой поразительную изощренность и упорство в их реализации. Эта же линия была видна и в его литературных трудах. В статьях, брошюрах, естественно, были довороты, некоторые коррективы, но в основном он с упорством повторял то, что сказал ранее. На окружавших это производило впечатление – и со временем невольно приобретала христоматийный оттенок. Так, сказав однажды, что ленинизм есть теория и тактика пролетарской революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности, Сталин канонизировал это определение. Бесспорно, на этапе непосредственной борьбы за выживание нового строя это определение сыграло свою роль, позволило полнее понять сущность идеалов и целей Ленина. Но эта формула у Сталина так и осталась застывшей на долгие годы, хотя очевидно, что она явно беднее содержания теории и практики ленинизма. Сведение ленинских идей только к теории и тактике диктатуры пролетариата было предпосылкой многих трагических коллизий в последующей практике социалистического строительства. В то же время было очевидно, что ленинизм – это далеко не бесспорная система философских, экономических, и социально-политических взглядов на пути познания и революционного преображения мира. Однако даже малейшее отступление от сталинской трактовки сути ленинизма рассматривались как оппортунистическая ересь со всеми вытекающими из этого последствиями. Сталин был большим мастером упрощения теории марксизма-ленинизма, часто до примитивизма. Кажется, Ремарк сказал что каждый диктатор начинает с того, что упрощает. Именно Сталину, повторюсь, принадлежит заслуга насаждения схематизма в теории, истории партии. Возможно, в тех условиях такое упрощение, порой даже легковесное понимание сути диктатуры пролетариата, классовой борьбы, стратегии и тактики рабочего класса, революционного метода, основных законов диалектики было необходимым учитывая уровень общей политической культуры трудящихся. Но вскоре, к концу 20-х годов, другие, более серьезные и глубокие труды уже просто не могли появиться. Оставалось только комментировать, разбирать, словословить сталинские работы. На целые десятилетия творческая мысль в обществоведении впала в состояние глубокой стагнации, застоя. Именно Сталин положил начало подгонки тех или иных выводов теории к реалиям в жизни, общественному бытию. Сведение марксизма-ленинизма к элементарным схемам, а часто и его препарирование, резко затормозили развитие общественной мысли. На ниве простеньких концепций, часто ошибочных, стали бурно расти догматические взгляды. Догматизм можно сравнить с судном, сидящим на мели. Волны бегут, а корабль стоит, но видимость движения сохраняется. Сталин к идеологии подходил сугубо прагматически, полагая, что настоящая идеология внутри страны должна функционировать подобно цементу, а вне ее как взрывчатка. Многие из его теоретических выводов стали со временем источником больших социальных бед. Иногда мне думается, что интересная оригинальная мысль имеет как бы окраску, оранжевую, фиолетовую, пурпурную, изумрудно-лазурную. Это все равно, как если бы луч пронизал туман, мрак, сумерки, очерчивая силуэт, контуры желанной истины. Пожалуй, мир мысли не только многострунен, но и многоцветен. Но эти краски надо уметь видеть. У Сталина мысль была серой, которая со временем на практике проявляла себя в самых мрачных тонах. Судите сами. 14-15 января 1924 года состоялся пленум ЦК, рассмотревший целый ряд вопросов. О международном положении доклад сделал Зиновьев. Докладчика выступающие подвергли критическому анализу неудачи в Германии, где, по мнению многих, не была использована революционная ситуация. В своем выступлении Сталин остановился на роли Радека в этих событиях, бывшего в то время в Германии. «Я против того, чтобы применять к Радеку репрессии за его ошибки в германском вопросе. Он допустил их целый ряд, из которых я выделяю здесь семь штук. Любимое занятие Сталина – нанизывать ошибки других на длинную бичеву. Я не буду перечислять все, назову лишь ту ошибку, которую Сталин пронумеровал, как в инвентарной записи, четвертой. Радок считает, – продолжал генсек свое перечисление – Главным врагом в Германии фашизм и полагает необходимой коалицию с социал-демократами. А наш вывод – нужен смертельный бой с социал-демократией. Это не просто невинная теоретическая ошибка в анализе. Политическая близорукость Сталина в оценке фашизма и социал-демократии дорого обойдется коммунистам, всем демократическим силам в будущем. Его серое, а точнее ложное восприятие острейшей проблемы свидетельствует о явном неумении анализировать многозначные связи. Или еще пример его теоретической недалекости. Во время Октябрьского пленума ЦК РКПБ 1924 года обсуждался вопрос о работе в деревне. Докладчиком был Молотов. С длинной речью выступил Зиновьев, плохо ориентировавшийся, как и Молотов и Сталин, в аграрных вопросах. Но и он довольно верно оценил общую обстановку. Мы обсуждаем сейчас не только вопрос о работе в деревне, но и об отношении к крестьянину вообще, то есть гораздо более общий вопрос, который, вероятно, не сойдет с очереди в течение ряда лет, так как он целиком упирается в проблему о проведении диктатуры в данной обстановке. В своем выступлении Сталин попытался дать ряд политических и теоретических рекомендаций, в которых можно рассмотреть зародыши будущих крупных ошибок. Первое, что нам надо делать, это завоевать крестьянство заново. Во-вторых, видеть, что изменилось поле борьбы. В-третьих, надо создать в деревне кадры. Идет 1924 год, а речь Сталина звучит, как будто уже из 1929 -го. Проницательность и последовательность в утверждении тяжких ошибок. Таким был Сталин как интерпретатор ленинизма, теорию, которую он еще больше упростил. Я еще коснусь теоретических воззрений Сталина в последующие годы, но сейчас, во времена выбора и борьбы за распространение идеи ленинизма в массах, он впервые ощутил силу общественного влияния на людей не только научных концепций, но и литературы и искусства.